карделия Кэндалл застыла на пороге, пораженной открывшимся ей зрелищем. Всего какое-то мгновение назад, поворачивая ручку двери и входя в комнату младшей дочери, она собиралась что-то сказать и что-то сделать, но сейчас... Да, она забыла, что хотела, и просто утратила дар речи. Спальня малышки Марго, всегда такая чистенькая и прибранная, украшенная миленьким кружевом со множеством фарфоровых кукол, стоящих на специальных полках вдоль стен, Сейчас превратилось в нечто совершенно невообразимое. Чайный сервиз, от которого еще поднимался пар, идиллически разместился на столике, словно на какой-нибудь пасторальной картине. На этом идиллия заканчивалось. Крем на пирожных стал алым от кровавых брызг. Вся комната была в крови. Детская кроватка Марго, стены, увешанные рисунками девочки и милыми картинками с овечками и зайчиками в овальных рамах, узорчатые коврики, ящики с игрушками. На стульях вокруг стола сидели три грузных женских тела в вечерних платьях, напоминающие набитые соломой чехлы для мебели. У тел отсутствовали головы и руки. Дочь стояла посреди комнаты и глядела на мать невинно-невинно. При этом во всем ее облике проскальзывало нечто пугающее, ненормальное, нечто чудовищное. «И что ты станешь с этим делать, мамочка?» Ядовито-приторным голоском спросила Марго. «Что ты натворила?» в ярости прошептала Корделия, поспешно закрывая дверь. «Я просто не могла больше их слушать», — Марго скривила личико. «Ля-ля-ля, тря-ля-ля». -ля. «Это ведь не повод их убивать!» «Когда твой ребенок рождается мертвым, это ведь не повод искать замену, или, вернее, подмену, так ведь, Стрига?» Не осталось в долгу Марго. В ее тоне и ее лице сейчас не было ничего детского. «Не смей меня так называть», — прошипела Корделия. «И упрекать тоже. С чего мне было предположить, что...» «Конечно, не с чего. Ты решила, что тварь подменыш лучше мертвого ребенка. Я все помню». Корделия сжала кулаки от ярости. «Не называй себя так. Ты моя дочь». «Нет, твоя дочь мертва. Ты родила ее мертвой. Разве забыла?» Для Корделии подобное напоминание было намного более жестоким, чем какое-то там убийство трех надоедливых троюродных тетушек. И к тому же совершенно излишним. Корделия Кэндалл ни на мгновение не забывала о том, как из нее достали мертвого ребенка, и о том, что она сделала, не в силах с этим смириться. Сейчас она была уже не той Корделией. Сейчас она, возможно, поступила бы иначе, но тогда, семь лет назад, она приманила Стригу, злобную ведьму из рода тех, кто живет под холмами. Старуха притащила с собой подменыша, ребенка тварей, кого обычные люди называют нечистой силой. Рискованное и ужасное дело, едва ли не преступление, завершилось удачно. Хотя многие усомнились бы в том, что это удача. Ведьма Кэндалл обманула стригу, подсунув ей мертвую девочку, а вместо нее получив... «Сколько можно напоминать мне об этом?» Тихо проговорила Корделия. «Буду напоминать, пока ты не перестанешь делать удивленный вид всякий раз, когда я вытворяю что-то обычное, обычное для меня. Я ведь всего лишь подменыш, а ты моя любимая стрига». Ты заботишься обо мне лучше, чем та первая. Ты не пытаешься от меня избавиться, подложить кому-то, а я никого не трогаю, почти. Чего же ты еще от меня хочешь? Чтобы ты вела себя, как обычная девочка. Обычная девочка спит в земле, поэтому смирись. Не ты ли сама говорила, что тварь подменыш лучше мертвого ребенка? Мне стыдно за эти слова. Ты не тварь, ты моя милая маленькая Марго. Я все жду, когда же ты пожалеешь о том, что сделала? испытывающий, глядя на мать, проронила Марго. «Пожалеешь, что не раскаялась вовремя и не посадила меня на лопате в печь, чтобы я со свистом вылетела в трубу и распалась на сотню золотых искор «Не смей так говорить. Я ни разу не жалела». «А если я буду и дальше?» Маленькое чудовище обвело широким жестом комнату. «Не будешь», — безоговорочно заявила Корделия. «С чего бы это вдруг?» «Ты забылась, крошка моя», — угрожающе проговорила Корделия. «Кажется, мне стоит тебе напомнить, кто здесь главный». «Ты не можешь меня контролировать, стрига-мать, как не могла и та стрига, которую ты заманила сюда, со мной в пеленках». «Контролировать?» — на миг лицо Кардели Кэндл изменилось. Образ заботливой мамы исчез. Остались лишь нескрываемые злость и раздражение, вызванные неким досадным обстоятельством, отвлекающим от действительно важных дел. «Контролировать?» — вот насмешила! «Если тебе так наскучило жить в моем доме, негодная маленькая мисс, я могу отнести тебя туда, где тебя с радостью примут. В полночь чхолм откроется и...» «Нет!» — в глазах твари моментально отразился подлинный животный ужас. За столько лет она слишком уж привыкла к человеческому обществу и обращению. Ей уже не просто нравилось чувствовать себя маленькой девочкой. Она больше не могла представить себе, как это — не быть частью семьи. Корделия прекрасно знала, чего боится ее Марго. Та была в ужасе от одной только мысли, чтобы вернуться в то место, откуда ее когда-то забрали. И пусть подобная перспектива саму ведьму пугала не меньше дочери, последней об этом знать вовсе не следовало. Марго затряслась от накатившего страха, отчего тут же стала походить на самого настоящего ребенка. «Прошу, не надо, я буду очень-очень послушной, мамочка Стрига, честно-честно, ты ведь не поступишь так со своей доченькой». «Поступлю, если ты еще раз вытворишь нечто подобное. И говорю тебе в последний раз, Марго, не смей меня так называть». «Но ведь рядом никого нет, никто не услышит стрига». «Все равно не называй меня так». «Хорошо, мама, как скажешь». Мила улыбнувшись, она мгновенно утратила все прорезавшиеся в ее облике черты монстра. Марго вновь стала во всем походить на маленькую девочку. Старший сын испорчен после рождения, младший якшается с чужими ведьмами, старшая дочь полезла куда не следует и убила подругу, а младшая...» Корделия обвела тяжелым взглядом комнату. «И почему у прочих родителей дети как дети, а у меня...» «Если хочешь, я могу ответить на твой вопрос», сделанный невинностью, глядя на ведьму Кэндл, проговорила Марго. «Это не было вопросом», Корделия подошла к маленькому монстру и, достав платочек, послюнявила его уголок. Затем она стерла им несколько пятнышек крови со щеки Марго. «Погляди, как ты замурзалась. Это никуда не годится. Но нет худа без добра. Должно быть и новенькие куклы, от тетушки Скарлетт все безнадежно испорчены». С едва уловимой ноткой надежды предположила Корделия. Она просто терпеть не могла, когда Скарлетт Тэтч удавалось привести ее детям то, что она сама бы им никогда не достала или не наколдовала. «Нет, мамочка», — гордо ответила дочь. «Перед тем, как отрывать от тетушек головы и ручки, я убрала куколок в сундук с игрушками». «Как предусмотрительно». «И тем не менее ты погляди, какой у тебя в комнате беспорядок, Марго», — строго сказала Корделия. «Пока не уберешь, не выйдешь отсюда. Ты меня поняла, маленькая мисс?» «Ну», — проныла Марго. «Я не хочу все убирать сама, не заставляй меня». «Кто здесь главный?» «Это тоже не вопрос». «Не смей мне дерзить, маленькая мисс». «Почему Томми не убирать в своей комнате, а я должна?» Капризно сморщила носик дочь. «Почему? Почему?» «Наверное, потому что он не отрывает тетушкам головы», ответила мама. «Но это же займет целый день». Нужно было раньше думать. «Ты бы их тоже убила, если бы тебе пришлось пить с ними чай. И тем не менее я их не убила. Это потому что ты не пила с ними чай. Я все сказала». Мама хмуро поглядела на дочь и вышла из комнаты. «У меня есть план», — сказал Томми Кэндл своему другу Чарли Уиллингу, «но тебе он не понравится». Идея Томми действительно вряд ли пришлась бы Чарли по душе, ведь для Чарли в плане была уготована очень непривлекательная роль. Мальчишки сидели на подоконнике в комнате Томи и глядели на улицу за окном, безрадостно отмечая начинающийся совсем не праздничный дождь. «Что?» — удивился Чарли. «Почему твой план должен мне не понравиться? Ты же не будешь спорить с тем, что нам нужно сбежать?» Вместо ответа спросил Томми. «Ведь пока мы сидим здесь, мы ничего не можем сделать. А тем временем пугало собираются ожить и захватить город». «Да, сбежать — единственный выход. Но как?» — нахмурился Чарли. «Он ведь глаз нас не спускает». Мальчики, не сговариваясь, украдкой повернули головы. Мистер Берри сидел на стуле у камина и держал в руках утреннюю газету. Из-за мутных стекол очков было неясно, куда сейчас направлены его глаза — на страницу или же на мальчишек. С разворота скалилась огромная тыква. Над ней страшным шрифтом был выведен заголовок «Веселого Хэллоуина». Надпись словно насмехалась над двумя запертыми в доме мальчишками, для которых этот Хэллоуин просто не успел стать веселым и вряд ли таковым станет в принципе. «Ты его отплечешь», — нетерпящим возражений тоном заявил Томми и тут же начал убеждать уже собравшегося было возмутиться Чарли. «Это ради общего дела. Как ты не понимаешь?» Он погонится за тобой, а я рвану отсюда, ведь он не может быть в двух местах одновременно, так? Я спущусь через окно по плющу, я видел, как Виктор это делает. У меня получится не хуже, а то и лучше. Виктор старый и неловкий, к тому же он носит неудобное пальто, а я нет». «А почему это я должен отвлекать мистера Берри?» Громким злым шепотом возмутился Чарли. «Почему я не могу сбежать из комнаты по плющу, пока ты будешь его отвлекать?» «Нет, это должен сделать я», — заявил Томми. Юный Кэндалл просто не представлял себя на вторых ролях и считал, что если кто-то и спасет город от зловещих пугал, то именно он. И как он, спрашивается, должен будет это проделать, сидя в комнате, да еще и наказанный за то, что помог другу сбежать от назойливого мистера Берри? А вдруг у Чарли не получится совладать с пугалами на фабрике? Или его тоже поймают? Нет, так рисковать нельзя. «Почему это?» – тем временем огрызнулся Чарли. «Чем я хуже?» «Потому что я знаю, что делать дальше, а ты нет». «Я тоже знаю». «И что же?» «Я... я...» Чарли смутился. «Я побегу в полицейский участок и скажу им, что...» «Нет, мы же договорились, что не привлекаем взрослых. Они не поверят. И только помешают». «Ладно, тогда я сам прокрадусь на фабрику и...» «И что?» С ядовитой улыбкой спросил Томми. Сейчас он вдруг стал походить на свою тетку Рэммору. «Я... я возьму...» Чарли сбился окончательно, но не сдался, а вместо этого решительно перешел в наступление. «Ой, можно подумать, будто ты придумал, как избавиться от пугал». «Я знаю, кто поможет», — важно ответил Томми. «Только не говори, что мисс Мэри». «Ну да, именно она». «Нет, она не поможет». «Разумеется, поможет. Я разыщу ее, все ей расскажу, и она что-то придумает, она же ведьма». «Что для ведьмы какие-то пугалы, верно?» «И я ходил на ее уроки. Я с ней говорил, в то время как ты вообще боялся попасться ей на глаза». «Значит, именно я должен ее найти» и потому ты будешь отвлекать Берри. «Я не стану». Чарли отчаянно уперся. Такое между ним и его другом происходило впервые в жизни. Нет, они часто спорили, даже колотили друг друга, но подобных обид и ссор из-за того, что они не могли о чем-то договориться, у них никогда не было. Обычно Чарли уступал под напором идей, которые выдавала изобретательная голова Томми. «Что?» Томми не понимал. «Почему?» «Просто не буду, и все». «Потому что не ты спасешь город?» Томми обиженно поджал губы и еще раз попытался уговорить друга. «Но твоя помощь ведь тоже будет очень важной. Если ты не отвлечешь Берри, я не выберусь. А если я не выберусь, городу конец». «Все равно не буду». Чарли не хотел ничего слушать. «Будешь?» Томми не на шутку рассердился. «Или ты мне не друг?» Повисла пауза. «Ты не понимаешь», — начал Чарли. «Чего это я не понимаю? Того, что ты просто струсил?» «Нет». «Мисс Мэри не поможет, я знаю». «Что?» – прищурился Томми. «Почему это?» «Ее сейчас нет в школе. А искать ее? Ну, на это ведь целый день уйдет, верно?» «Хватит». Томми глядел на друга со злостью и подозрением. «Что хватит?» – не понял Чарли. «Ты выдал себя», – заявил Томми. «Причем уже давно. Ты солгал». «Правда?» Сейчас Чарли походил на человека, которого поймали на вранье и который мучительно пытается понять, на каком именно. «Когда это?» «Почему ты избегаешь мисс Мэри?» спросил Томми. «Отвали, я тебе уже сказал, что...» «Да, ты сказал, что она твоя родственница, что она не в ладах с твоей мамой и тому подобное, да?» «Ну, да», — ответил Чарли осторожно. Он еще не понимал, к чему ведет его друг. «Вот только мисс Мэри — это моя тетушка Клара». И тут Чарли выдал себя окончательно. «Нет, он не признался, даже не отвел взгляд». Он нервно моргнул, как моргают только хорошие вруны, когда их застают врасплох. Едва заметно. Но когда ты пристально следишь за реакцией такого человека, это «едва заметно» становится очень заметно. «Уже понимаешь, да?» – спросил Томми. «Если мисс Мэри – это моя тетушка Клара, ведьма, сменившая обличие и прикидывавшаяся нашей учительницей, то как в таком случае она может быть твоей родственницей? Ведь мисс Мэри на самом деле не существует». И тут Томми понял, что припер друга к стене. Чарли перестал выглядеть как Чарли. Нет, он по-прежнему с виду оставался собой. Скорее, он перестал вести себя как ребенок. Его взгляд мгновенно потяжелел, и в нем появилась будто бы некая таинственность. «Что молчишь?» — спросил Томми. «Будешь отпираться, Чарли?» И тут друг сказал такое, что меньше всего можно было ожидать. Он сказал «Я не Чарли» и неловко потупился. «Конечно ты, Чарли!» – рассмеялся Томми. «Да если ты не Чарли, то кто тогда?» «Я Клара Кроу», – совершенно серьезно сказал Чарли. «Твоя тетка Клара Кроу». «Что?» – воскликнул Томми, мгновенно прекратив смеяться. «Что ты такое несешь?» «Тише там!» – велел мистер Берри и заворчал себе под нос. «Ну что за воспитание! Дети совершенно невоспитаны! Вопят, когда им вздумается, грубят, пытаются вывести тебя из себя!» «Не привлекай внимания!» – прошептал Чарли. «Ты не ослышался!» «Знаешь, я мог бы наплести тебе еще множество небылиц, придумывать истории, но зачем? Сейчас в канон вся ложь утрачивает свой смысл». Томми не верил. Он полагал, что его друг решил над ним очень глупо подшутить. «Но как? Зачем?» «Ты все правильно сказал». Чарли заговорил холодным, незнакомым тоном. «Я выдал себя. И как я не подумал, что, раскрыв тебе тайну одной своей личности, поставлю под угрозу вторую?» И тут Томми поймал себя на мысли, что он ведь и правда никогда не видел Чарли и мисс Мэри в одно и то же время. А еще он понял, что Чарли, что его больше нет. «Что вы сделали с Чарли?» — испуганно прошептал он. «Я ничего с ним не сделал», — сказал друг. «Я ведь и есть Чарли». «Не знаю, как тебе объяснить. Хм. Я просто иногда бываю Чарли». «Бываете? Что это значит?» Голова у Томми шла кругом. Он все не мог выпутаться из того, что ему казалось затянувшейся смешной шуткой. «Превращаюсь, если тебе так угодно», — просто пояснил Чарли, — как в мисс Мэри. «То есть как будто просто надеваете костюм перед выходом из дома?» — рассерженно спросил Томми. «Погляди мы, что там с погодкой. Нет, для мисс Мэри слишком ветрено. Надену-ка я Чарли. Так что ли?» Чарли пристально поглядел на друга. «Почему ты так легко воспринял, что твоя учительница мисс Мэри на самом деле твоя родная тетка Клара, но не можешь принять того, что она же и твой друг Чарли?» «Это не одно и то же», — сжав зубы, ответил Томми. «Правда?» — удивился Чарли. Томми впервые увидел на его лице такое взрослое, по-напускному удивленное выражение. «А в чем же разница?» «Вы? Он? Ты?» Томми путался и еще сильнее злился. Конечно, для него разница была просто колоссальной. Он чувствовал себя обманутым, преданным. И еще ему показалось, что только что кто-то очень близкий просто взял и умер. Неужели это так трудно? Настаивал Чарли. Понять, что я не просто так был Чарли Уиллингом все это время. Сейчас вы скажете, что у взрослых есть свои причины делать то, что они делают. Правда? Причины, которые детей не касаются. Нет, я и не думал. Просто я хочу, чтобы ты понял. Отстань. «Отстаньте, в смысле?» Томи спрыгнул с подоконника и, забравшись на кровать, вытащил из-под подушки подарок тетушке Скарлетт. Он начал крутить винт завода, но из-за охватившей его злости крутил то слабее, чем надо, то сильнее, и механическая птица, как была холодной и мертвой, таковой и осталась. Мистер Берри, по-прежнему не поднимающий взгляда от газеты, поежился, как от сквозняка. Чарли подошел к Томми и присел рядом. «Хватит дуться, и без того всяких бед хватает». Но Томми не собирался так просто прекращать дуться. «О нет, он был намерен подуться как следует. А кто бы на его месте воспринял все происходящее иначе?» При этом он путался, не зная, как обращаться к своему другу. «Ты? Вы?» – начал он оскорбленно. «Почему вы?» «Называй меня Чарли, как и раньше», – просто сказал Чарли. «А когда я стану мисс Мэри, то мисс Мэри. А когда Кларой?» «Да, я понял. И кем еще ты прикидываешься?» «Больше никем». «И я должен поверить?» «Ты же поверил, мисс Мэри. Ты поверил клари Кроу тогда на скамейке», справедливо заметил Чарли. «Ты помог мне. Я все узнал только благодаря тебе. Правда оказалась намного ужаснее, чем я мог предположить. Но лучше даже такое знание, чем считать, что сходишь с ума». Томми молчал. Все, что говорил ему «друг», звучало разумно. Но то, что происходило сейчас в его собственной голове, напоминало пеструю карусель, крутящуюся и шумящую. Ощущение дурацкого сна, которое не отпускало мальчика с самого момента пробуждения от криков Чарли сегодняшним утром, усилилось. «Что ты делаешь?» – спросил Чарли. «Щипаю себя, пытаюсь проснуться». Чарли усмехнулся. «Все это так глупо!» – пробормотал Томми. «Зачем было прикидываться моим другом? Постой, столько лет! Это все время был не Чарли? Чарли никогда не существовал?» Томми и Чарли познакомились, когда Томми пошел в первый класс. С того момента прошло целых четыре года. «Я не прикидывался. Я был твоим другом на самом деле. Но при этом был моей теткой». «Да, и остаюсь. И другом, и теткой Кларой, и мисс Мэри». «Но зачем? Зачем клари Кроу прикидываться ребенком? Зачем ей ходить в школу? Как же твои, не знаю, дела?» «Какие могут быть дела у полоумной вороны?» бродящий по улочкам города дни напролет заботы бродяжки тоже мне борьба с насморком достоптанные да каблуки нет запротестовал томми ты использовал меня чтобы чтобы то да я ведь так и не знаю зачем все это было нужно чтобы я всего навсего подбросил текомм записки только ради этого зачем становиться ребенком и прикидываться моим другом так долго ты спрашиваешь зачем печально улыбнулся чарли твое почему превратилось в зачем ну ладно Зачем я прикидывался ребенком? Зачем ходил в школу? Таскал портфель, учил уроки и плевался бумажками в пастора Джонса. Тебе этого не понять, но я попробую объяснить. Когда ты взрослый, когда ты старый глупый, сухой и черствый, ты или просто забываешь свое детство, или тоскуешь по временам, когда не было никаких забот, когда кости не болели, а простуда казалась худшей из напастей. Когда ты взрослый, ты уже не помнишь, что такое промочить ноги в луже или ободрать коленки. Взрослые за все годы столько раз пробуют шоколадные конфеты, что их вкус для них в какой-то момент становится просто одним из кучи обычных вкусов. У них дела и важность. Они не могут гоняться за котами, лазить по деревьям, где-то шататься весь день. Детям меж тем все равно, испачкались они или нет, причесаны они или нет, им плевать, что там с фондовой биржей и новыми налогами. У них нет забот о чем-то, что где-то там, о том, что будет когда-то там, Они не боятся показаться невежливыми, быть непонятыми и прослыть несовременными. И еще они очень плохо знакомы с двуличием. Но самое важное, что у детей нет мысли о смерти. Взрослые, в свою очередь, помнят о ней. Им постоянно напоминают, не дают забыть. И ты постепенно начинаешь бояться всего. Не сильно, чуть-чуть. И с этим назойливым чувством, с неприятным ощущением, не больше камешка в ботинке. Ты и живешь постоянно. С ним засыпаешь и с ним же просыпаешься. Жизнь взрослого – это унылая, скучная и беспросветная штука. Ну вот, машина сломалась. Ну вот, уволили с постылой работы. Ну вот, жена умерла. Знаешь, что это такое? Вот представь, что воздух, которым ты дышишь, у тебя постепенно крадут, отбирают, и каждый последующий год у тебя этого воздуха становится в запасе все меньше, и ты просто медленно, но неотвратимо задыхаешься. Чертова взрослая жизнь, я так и не научился ею жить» и в какой-то момент просто не смог больше все это терпеть. Мне нужна была передышка. Всего на один день, на час, на минутку. Чарли на замолчал, почесал макушку и продолжил. Назови это причудой спятившей городской сумасшедшей. Или просто бредом. Я и не особо верил, что сработает, если честно, и просто решил попробовать. И знаешь что? Я стал маленьким, а мир кругом вырос. Я снова увидел его таким, огромным, длинноногим, необъятным. Я пришел в школу, попытался спрятаться, затеряться среди прочих детей. Сперва у меня не получалось избавиться от своих взрослых мыслей, привычек и причуд. Но отношение все меняет. Когда к тебе все относятся как к чертовой образине, отношение как к ребенку кажется тебе чем-то невероятным. Поначалу я совсем не умел быть ребенком. Еще хуже умел быть мальчиком. Даже не знаю, почему решил стать именно им. Должно быть, хотел отдалиться от того существа, каким я прежде был, как можно дальше. И прочие дети это замечали. «Ты помнишь, никто не хотел со мной общаться, когда я только появился?» «Я оказался всем странным». «И мне тоже. Но ты помог мне, когда Блэкни с его дружками подкараулили меня по дороге домой?» «Да, сопливый слизняк Блэкни», — мечтательно протянул Чарли. «Даже драка с мальчишками, когда ты сам мальчишка, даже когда тебе расквасили нос, все это настолько чуждо этим странным существам взрослым, что это совершенно другая жизнь. Это отдаленно похоже на второй шанс». Это возвращение вы... Я просто не могу словами передать, что я чувствовал, будучи Чарли Уиллингом. И, конечно же, ты не собирался мне признаваться, — Томми отвернулся, — если бы я тебя не раскусил. Самое обидное для Томми было то, что он не мог предъявить Чарли даже то, что друзья так не поступают, и что врать можно только врагам, девчонкам и взрослым. Послушай, все это время я был твоим другом. По-настоящему. Зуб даю. Томми даже поморщился от того, насколько неуместно сейчас прозвучало мальчишеское заверение с зубом. «Можешь злиться и ненавидеть меня», — продолжил Чарли. «Но что мне нужно было делать? Или я, по-твоему, должен был при самой первой встрече сказать «Привет, меня зовут Чарли». Только я не Чарли никакой на самом деле. Видел в городе сумасшедшего в Берете. Так вот, это я. Ты бы решил, что я совсем свихнулся. А сейчас мне кажется, что это я свихнулся». Сказал Томми и вдруг подумал, что как бы не хотел злиться на Чарли, который не Чарли, он действительно не представляет, как именно и когда о таком следовало сообщить, ведь даже сейчас он не до конца верил. «Ты сказал, что все узнал», он вдруг вспомнил. «Какую-то ужасную правду. Это как-то связано с той вещью, которую тетушки реми и Мэк украли у тебя?» «Прочти вот это», — опасливо покосившись на мистера Берри, Чарли достал из-под свитера папку и протянул ее другу. «И тебе все станет ясно». Томми схватил папку и раскрыл ее. Внутри лежали какие-то бумаги. Детский сиротский приют Святой Марии из Брэндвуда. Свидетельство о взятии на попечении младенца. Возраст – 2-3 дня, пол – девочка. Цвет глаз – серо-зеленый. Цвет волос – темно-русый. Родители – не установлены. Медицинские показатели. На момент составления свидетельства ребенок совершенно здоров. Краткая история появления. Младенец был обнаружен на пороге приюта в корзине 3 ноября вечером, примерно в 9 часов. В корзине с ребенком лежали тряпичная кукла, на которой было вышито имя Саша, и записка «Молю вас, позаботьтесь о моей дочери». Девочку было решено назвать Сашей, поскольку это была единственная связь с ее прошлым. Пока не будут подобраны родители для удочерения, ребенок будет воспитываться в детском сиротском приюте Святой Марии из Брентвуда. Вот и все, что было написано в карточке. Ни фотографии, ни какого-либо дополнительного описания, лишь внизу стояла дата. Судя по ней, этой сироте уже должно было исполниться 23 года. «Помнишь, когда мы сидели в парке, я попросил тебя о помощи?» – спросил Чарли. «Разумеется, Томми помнил. Только сидел он тогда на скамейке рядом со взрослой женщиной. Ощущение несуразности происходящего усилилось многократно». «Это все касается моей дочери», – продолжал Чарли. И было чертовски странно слышать подобное из уст десятилетнего мальчика, которого ты знаешь, как тебе казалось, всю жизнь. Ее украли у меня и отдали в приют. Меня заставили забыть о ней. Но я вспомнил. Я узнал правду. И хочу найти ее. Поэтому я здесь. У меня совсем нет времени. Сегодня в этом доме состоится праздничный шабаш ведьм, на котором с моей дочерью произойдет нечто ужасное. Я знаю. «Но откуда?» – удивился Томми. «И что такое должно произойти?» Чарли молча протянул другу мятое письмо. том мгновенно узнал почерк своего отца, Гарри Кэндла. «Дорогая сестра, я пишу тебе уже не первый раз. Мне стыдно это признавать, но у меня не храбрости довести дело до конца и отправить тебе письмо. Я боюсь, что и это будет сожено но в сердце моем все же теплится искра надежды, что на сей раз я наконец поступлю правильно. Это моя исповедь, мое признание». Я совершил ужасную вещь и не смею рассчитывать даже на крупицу твоего прощения. Те деньги, которые я пересылал вам все эти годы, нисколько, разумеется, не оправдывают и не извиняют меня, но иначе я не мог. После того, как связь с нашей семьей разорвалась для меня окончательно, я утратил возможность явиться в Гаррет Кроу и все тебе рассказать. К тому же уже слишком поздно, ты лишилась рассудка. И в этом тоже есть моя вина». Я изредка вижу тебя в городе, но подойти не осмеливаюсь. Я трус, сестра. И мне горько это признавать. Я боюсь. За себя и детей. Корделия мстит своей матери, и все мы стали жертвами ее мести. Они забрали у тебя твоего ребенка. Ты не помнишь этого, но я знаю. Я был там, я держал кроху, когда проклятая старуха, наша с тобой мать, рвала кровные узы между тобой и твоей дочерью. Я был обманут. Я верил Корделии. Я был глупцом, и мне нет прощения. Именно я отнес твою дочь в приют. Единственное, на что я осмелился, это положить куклу с именем племянницы в корзину. Я заставил себя молчать о том злодеянии, в котором стал соучастником. Заставил себя забыть, трусливо надеясь, что однажды мне удастся исправить хоть что-то. Но я не знал, что планы Корделия простираются на многие годы вперед. А потом те самые годы прошли, И девушка по имени Саша однажды появилась на пороге моего дома. Сирота из приюта. Я узнал ее тотчас, как увидел. Она напомнила мне тебя в молодости. Я подслушал разговор Меганы и Корделии. Они планируют что-то ужасное с участием твоей дочери. Они хотят использовать ее в каком-то ритуале на Шабаше в Самайн на ее 24-й день рождения. Я не знаю, что делать. Единственное, в чем я уверен, это то, что уже достаточно сидел сложа руки. Я должен помешать им. Нынче же вечером, когда все ведьмы этого дома заснут, я поговорю с Джозефом. Уверен, я смогу его убедить. Нет, я заставлю его, если придется, помочь спасти племянницу. Вместе с ним мы что-нибудь придумаем. С любовью и горечью в сердце твой брат Гарри Кэндл. — То есть Саша, — негромко проговорил Томми, когда дочитал, — которая подруга Виктора — это... Да, Чарли коротко кивнул. — Как все перепуталось сказал Томми. А папа пытался помочь. Не нужно было ему говорить с дядюшкой Джозефом. «Что? Почему?» «Как раз дядюшка и запер папу в зеркале», мрачно пояснил Томми. «Что?» поразился Чарли. «Гарри в зеркале?» «Да, но мы с Кристиной его выпустили. Теперь он бродит по зазеркалью «Что?» воскликнул Чарли. «Тише там!» прикрикнул мистер Берри. «Не выводите меня из себя. Это плохо кончится». «Неважно!» прошептал Томми. «Если ты здесь, то его можно будет освободить. Вот Кристина обра...» Мальчик оборвал себя на полуслове, вспомнив утреннюю Кристину, злую и равнодушную. «Это папа прислал тебе письмо?» «Нет. Я нашел папку в тайнике Гарри». Томми задумался. «Они забрали твоего ребенка. Но почему?» «О, я спрошу у твоей матери об этом». С недобрым блеском в глазах посолил Чарли. «Как-нибудь. Когда шабаш не будет угрожать Саше». «Но что делать сейчас?» «Сбежать отсюда и вызволить Сашу?» заявил Томми. «Что же еще?» «Но мистер Берри...» Чарли покосился на их надсмотрщика. «Но ты ведь Клара Кроу, ведьма. Тебе многое под силу. Например, ты можешь усыпить его...» Чарли угрюмо поджал губы. «Я уже пытался утром», сказал он, «но него почему-то не подействовало. Зато он сразу же почувствовал, что я хотел сделать, поэтому и схватил меня за ухо». Томми не унывал. Тогда у нас остается только один выход. План, который я придумал. Его нужно отвлечь. Но... Нет, не спорь, твердо сказал Томми. Потому что именно я буду отвлекать мистера Берри. Тебе выбраться важнее. Только вернись за мной потом. Нам еще пугал нужно останавливать. Мне все это очень не нравится. Почему? Этот Берри, он странный. Я слышал, как он бормочет себе под нос, что, будь его воля, он всем канарейкам свернул бы шеи. Думаешь, мы не сильно похожи на канарейку? «Не бойся», — успокоил Томми. «План хороший, он сработает». Но план не сработал. Хэллоуинский день, который и так был хуже некуда, в какой-то миг стал сущим кошмаром. Мальчишки полагали, что мистер Берри глуп, неуклюж, медлителен и что он не представляет угрозы. Что ж, они ошиблись. Их попытка побега просто вывела его из себя. Это было ужасно. Это было... Чудовищно. Мадам Скарлетт Тэтч стояла и не шевелилась. Ее комната была пустой, совершенно. Никаких стульев, столов, шкафов, даже кровати нет. Лишь голые стены, обклеенные старыми желто-коричневыми обоями, да окно, выходящее на улицу перед домом. Скарлетт замерла в самом центре комнаты, а перед ней на полу расположились несколько огромных чемоданов и упакованная в дорогу картина. За спиной новоприбывшей гостьи топтался на месте пустой костюм, сменивший себя, костюм, с шоферского на фраг дворецкого, манишку и галстук-бабочку. Кожаные перчатки превратились в шелковые, тонкие и белые. Мадам Тэтч и не подумала оскорбиться за столь неприглядную комнату, предоставленную ей, казалось бы, самому почетному гостю. Совсем наоборот, пустота и никак иначе было ее обязательным требованием. Скарлетт взглянула на чемоданы, и в тот же миг защелки на них отскочили, а крышки откинулись. Из чемоданов в комнату посыпались вещи, и выпрыгнула пара удобных кресел. Один из кофров, отбросив в стороны крышку и боковые стенки, развернулся в модный туалетный столик белого дерева с большим овальным зеркалом и ящичками с золочеными ручками, украшенными тонкой резьбой. Само собой, столик был в несколько раз больше чемодана, которым являлся изначально. Другой чемодан развернулся и перестроился в кровать с пышным бархатным балдахином и десятком шитых подушек. Еще один в гардероб на точенных ножках с затянутым бордовой ширмой и зеркалом на дверце. Он сразу же отодвинулся к дальней стене. Последний большой чемодан превратился в серебристую ванну, уползшую в угол и стыдливо спрятавшуюся за складной ширмой стойкой, которая прежде была чемоданной крышкой. Когда с чемоданами было покончено, начала разворачиваться картина. Узлы бечевки развязались сами собой, оберточная бумага спала, и взору открылось написанное маслом «Штормовое море». Картина поднялась в воздух и полетела к окну, словно ее кто-то в гневе отшвырнул прочь. В следующее мгновение она вылетела через раскрывшиеся створки. Вид за окном тут же переменился. Дождь начал стучать не по крышам домов унылой серой улочки, а по волнам черно-серого моря. Безбрежные воды разливались прямо под самой стеной и тянулись за горизонт, словно крик-холл вдруг превратился в корабль, преодолевающий океан. На полу осталась лежать связка сухих цветов. С ними мадам Тэтч справилась еще быстрее. Ведьма взмахнула рукой, и они взлетели в воздух. Не прошло и мгновение, как цветы коснулись грязно-бурого потолка ожили и оплели его. Прямо на глазах из потолка начали прорастать и раскрываться листья, бутоны налились багрянцем, а стебли – густой зеленью. Вскоре весь потолок уже представлял собой пышный, растущий вниз розарий. Комната наполнилась благоуханием. Дождавшись, когда вещи разложатся и встанут на свои места, костюм подошел к шкафу и извлек из него графин с вином и бокал. Налив госпожа оперетив перед ужином, он застыл столь неподвижно и отстраненно, как это умеют делать только идеальные дворецкие и пустые костюмы. Скарлетт огляделась кругом и удовлетворенно кивнула. А затем начались игры со временем. Время в доме останавливается. Все стрелки на часах вздрагивают, словно в нерешительности, и замирают на месте между делениями. Маятники повисают под невообразимыми, странными углами скарлет теч спрашивает, но ей не отвечают женщина в вечернем кроваво красном платье стоит посреди своей комнаты закрыв глаза руки ее широко разведены в стороны скарлет теч спрашивает но ответы ей не нравятся эти ответы ее не устраивают уклончивые как порывы пугливого ветра что облетают препятствия за кого эти люди ее принимают подол ее платья похожий на стекающую с ног кровь начинает двигаться Хотя даже сквозняк в этом доме, застигнутый врасплох в коридоре на третьем этаже, сейчас уснул. Скарлетт Тэч шагнула ногой в капкан, прекрасно это понимая, и она не жалеет, что сделала подобную глупость не просто так. Она сделала это ради того, кого в мыслях нежно называет «мой мистер Кроу». Скарлетт переступила этот порог, и ловушка захлопнулась за ее спиной с диким грохотом. Она услышала этот грохот и все равно ни на миг не пожалела. То, что Скарлетт испытывает сейчас, — это холодная ярость, потому что ответы уклончивы, она не верит ни единому слову. С едва слышным шорохом подол платья начинает расползаться по полу вокруг своей хозяйки, растекаться, будто она разбившаяся жертва самоубийства, лежащая на мостовой. Скарлетт Эч спрашивает, но ей отвечают, «Мистер Кэндл, право только что, был где-то здесь». Или... «Гарри? О, он ведь в бакалейной лавке. Недавно ушел». Или «Он покинул гостиную буквально только что через ту дверь. Вы с ним так неудачно разминулись, мадам?» «О нет, она прекрасно понимает, что здесь творится. Корделия все узнала и отомстила. Его прячут где-то, и сейчас она выяснит, где именно. Без него она отсюда не уедет». А если он будет сопротивляться, увезет его из этого проклятого дома и против воли, ведь она приехала сюда только ради него. Подол платья уже окутывает с собой всю комнату. Он ползет по полу, поднимается у плинтусов на стены, огибает выступы мебели. Живая ткань взбирается на подоконник и скользит по ставням. Скарлетт Тэтч знает о том, что задумала Кардели. Но Карделия слишком уверена в своем плане, рассчитывает на его масштаб, дерзкий выпад, с которым преподнесет его, и непререкаемость себя в роли хозяйки ситуации. Да-да-да, она заманила Скарлетт Этч в ловушку. Мудрая, дальновидная Карделия Кэндалл. Она упустила только одно – она заперла в ловушке вместе со Скарлетт Этч себя саму. И никто не выберется отсюда, лишь брызги крови останутся высыхать на стенах красоловки. Один из краев подола проскальзывает в щель между порогом и дверью и ползет в коридор, стремительно выстилая алым ковром пол. Достигнув главной лестницы, он разделяется надвое. Одна его часть скатывается ступенька за ступенькой на первый этаж, а другая переползает на третий. Ткань окутывает застывшие фигуры, аккуратно обнимает чашки с чаем, чтобы не намокнуть, и сигары, чтобы не обжечься. Ткань умна, ткань алчна, она затягивает с собой все. Тем временем другой край подола пробирается через окно комнаты Скарлетт Тэтч на улицу, ползет по стенам, разделившись на множество лоскутов. Весь дом стремительно драпируется. Скарлетт Тэтч все выяснит и сама все сделает. Ни на кого нельзя положиться. Доверенные лица — это те лица, которые тебя предадут злонамеренно, зная все твои тайны, зная, куда именно бить. И даже самые якобы верные и расторопные не в силах ничего предпринять. Столько попыток потребовалось Джеллии, чтобы помешать плану кардели и Кэндалл. А ведь все было так просто. Просто столкнуть с лестницы, удушить во сне, отравить, застрелить. Новый век, новые методы. Нет же, вместо этого она позволила себе какие-то изыски вроде корни Мандрагоры и кровавой Мэри. Один взмах ножа и та, на ком зиждется весь план кардели и Кэндалл, умерла бы. Девчонка не справилась, поэтому приходится действовать самой, Скарлетт теч Действовать, когда времени уже не остается. Она понимает, что Гарри был бы весьма против убийства собственной дочери, но мужчинам просто не может навредить то, о чем они никогда не узнают. Она слишком жестока, быть может, а Кристина... Нет, она любит малышку Кристину как родную племянницу, но свое положение Скарлетт Тэтч любит больше. А еще она любит своего мистера Кроу. Так сильно любит, что ни за что не отпустит его. Она чувствует, что Гарри в опасности. Она хочет помочь ему, а для этого нужно сперва его найти. Подол платья окутал уже весь дом. Ткань задрапировала дымоходы, оставив лишь щели для дыма, затянула флюгеры и людей. А его все нигде. Тук-тук! Раздался вдруг едва слышный стук откуда-то из-за спины. Скарлетт открыла глаза и обернулась. В тот же миг подолгие ее платья пополз обратно, уменьшаясь и будто бы тая. Спустя несколько мгновений, намного меньше, чем ткани понадобилось для того, чтобы окутать весь дом, подол уменьшился до своих обычных размеров. Крикхолл вновь приобрел привычные очертания, как и комната госпожи Скарлетт Тэтч. И лишь задумчивое штормовое море по-прежнему шумело за окном. Время продолжило идти. тук тук тук Скарлетт догадалась, что стук раздается из ее вишневого редикюля, который лежал на туалетном столике. Она раскрыла его и заглянула внутрь. Стук стал громче, и звучал он из пудреницы. Скарлетт схватила ее и откинула защелки. В одной из половинок было встроено крошечное круглое зеркальце. И в этом зеркальце сейчас отражалось отнюдь не ее удивленное лицо. В нем было испуганное и изможденное лицо Гарри Кэндла. «Она не могла», — начала Скарлетт пораженным шепотом. «Как видишь», — ответил Гарри. От его сорванного хриплого голоса ей стало не по себе. «Это из-за писем?» — покусывая губу, предположила Скарлетт. «Она нашла их?» «Нет», — Гарри на мгновение обернулся, словно вдруг услышал что-то или ожидал чего-то с минуты на минуту. «Я полагаю, что нет. У нее были другие мотивы». «Я ей шею сверну», — сжав зубы, процедила Скарлетт. «Как она посмела!» «Нет, Скар», — слабо запротестовал Гарри. Мадам Тэтч не слушала. «Я сдеру с нее всю ее змеиную шкуру, а затем... Скар! Выпотрошу и отдам ее поганые внутренности псам. Скарлетт!» Гарри повысил голос и тем заставил разгневанную женщину замолчать. «Не нужно ничего делать, Кордели. Я прошу тебя, только не сейчас». «Но она заслужила!» «Пусть так», — кивнул Гарри и тепло поглядел на Скарлетт. «Но сейчас все и без того плохо». «Не нужно мстить. Лучше, я умоляю, помоги мне выбраться отсюда». Гарри выглядел так, будто он опаздывает на самый важный в своей жизни поезд. «У меня совсем мало времени». «Да, я знаю», — кивнула Скарлетт. «Шабаш уже сегодня ночью». «Меня сейчас беспокоит отнюдь не шабаш». И тут Гарри Кэндл дернулся, как от удара. Он в ужасе обернулся и поглядел в ту сторону, где отражалась дверь в комнату Скарлетт. Он вжал голову в плечи и вообще повел себя так, как будто за этой дверью стоял некто, кого он смертельно боялся. При этом он закрыл уши руками и закричал, словно пытаясь перекричать внезапно взревевшую сирену штормовой тревоги. Но на деле никакой сирены не было. С этой стороны зеркальца ничего не изменилось. Что-то происходило там, в Зазеркалье. Скарлетт застонала от собственного бессилия. Словно не стало вдруг верховной ведьмы Ковена Тэтч. Внутри величественной и великолепной оболочки поселилась слабая женщина, которая была не в состоянии помочь своему любимому. «Я здесь не один», — одними губами прошептал Гарри. Но Скарлетт все услышала предельно отчетливо. «Это тварь!» — в горле у Скарлетт пересохла. «Кто? Кто там?» «Это она, и она всегда знает, где я», — сказал Гарри. «А меня может предупредить только грохот. Этот грохот!» Как будто мир кругом рушится, как будто тысячи пальцев одновременно рвут тысячи клочков бумаги, как будто когти скрежещут по полу и стенам. А еще колокольный звон. Этот звук приходит намного раньше нее. Но он сообщает мне, она снова напала на мой след. И она близко. Нет, Скарлетт все поняла. Корделия заперла эту тварь там, вместе с тобой? Ну пусть только попадется мне в руки. Гарри не слышал. Он продолжал лихорадочно шептать, зажав уши руками. «Из этой комнаты только одна дверь, а через окно я выбраться не могу. В отражении в замке торчит ключ, но он ее не остановит. Я не должен запирать себя в подобных местах, местах с единственным входом. Это западня. Я должен бежать. Если я хочу выбраться отсюда, я уже должен... Я попытаюсь спрятаться от нее на чердаке». Гарри вдруг прекратил тараторить и взглянул на Скарлетт. Я запутаю следы, побегаю по зеркалам в доме, а ты попытайся что-нибудь придумать. Прошу тебя, пока она не добралась до меня. На чердаке я продержусь какое-то время. Джозеф уверял, что никто не сможет туда проникнуть. Эта тварь сломает очердачную дверь в свои когти. «Нет, Гарри, постой!» — попыталась отговорить его Скарлетт. «Не делай этого! Я проверила весь дом. Чердак тебе...» В дверь комнаты раздался стук. Пустой костюм слегка пошевелился, ожидая указаний. Скарлетт проигнорировала. Не сейчас. Кто бы там ни был. «Что там такое?» – спросил Гарри, испуганно глядя за ее плечо. «В двери кто-то стучит», – раздраженно пояснила Скарлетт. «В этом доме нельзя выкрыть ни минуты покоя. Я пыталась тебе сказать, чтобы ты не шел на чердак ни в коем случае. Не иди туда!» Гарри явно ее не слышал. Он зажал уши руками и отвернулся от зеркала. Тварь была близко. «Ему нужно успеть выскочить из комнаты с единственным входом». В дверь комнаты Скарлетт снова раздался стук. Более настойчивый. Стук этот уверял, что человек в коридоре никуда не намерен уходить, пока ему не откроют. «Да кто там?» Скарлетт в гневе подняла глаза от зеркальца. «Всего на мгновение». Всего на какое-то мгновение она прервала зрительные контакты с Гарри, но когда она поглядела в пудреницу вновь, его там уже не было. Она даже не знала, удалось ли ему сбежать от идущей по пятам твари, или-то разделалась с ним. Проклятие. Ну, она сейчас задаст этому нахалу за дверью. Да, как следует задаст. Только быстро. А потом попытается снова отыскать Гарри. Скарлетт с громким щелчком захлопнула пудреницу и резко взмахнула рукой. Повинуясь ее жесту, ключ повернулся в замке, и дверь открылась. В комнату вошел старший сын кардели и Кэндл. Виктор. Что ему нужно? «Винсент?» — удивилась Скарлетт. «Виктор?» — поправил Виктор, округлившимися от удивления глазами, разглядывая комнату мадам Тэтч. У шкафа стоял ничуть не желающий выглядеть менее странным пустой костюм. Из потолка росли розы, за окном шумело море. «Уже позднее время, Винсент», — хмуро проговорила Скарлетт. «В такой час молодым людям не пристало посещать гостевые комнаты незамужних дам. Я пришел поговорить с вами, чтобы...» — начал было Виктор — «Сейчас не лучшее время». По лицу Скарлетт было видно, что речь не о неуместности позднего визита, а о некоем деле, от которого Виктор имеет наглость ее отрывать. «Вы говорили с отцом?» спросил Виктор без обиняков. «Вы поможете ему?» «Что?» вздрогнула Скарлетт. «Я не понимаю». «Хватит играть в эту нелепую игру», с вызовом сказал Виктор. «Уже не до этого. Я все вам рассказал, когда встречал ваш автомобиль у ворот Крикхолла». «У ворот крик Холла?» Скарлетт нахмурилась. «Что он такое несет? Виктор Кэндл ведь не встречал ее, и первый раз она увидела его только в гостиной, когда вручала свои подарки». «Уже забыли? Зато моя спина помнит ваши чемоданы. Тяжеленные, огроменные чемоданы. Их было столько, будто вы привезли с собой содержимое пары шляпных лавок». И тут Скарлетт поняла. Она посылала свой багаж раньше, чтобы к ее приезду все успели подготовить. И, видимо, при этом кто-то прикинулся ею, причем проделал это мастерски, учитывая, что молодой человек не смог распознать обман. Конечно, Скарлетт сразу же поняла, кто это мог быть. «Черт, то вы русские!» — подумала она. И тем не менее Виктору этому верить нельзя. Кто знает, вдруг его подослала Корделия. «Не тебе, дорогой мой, указывать даме, как и в каком виде ей путешествовать», — важно проговорила Скарлетт. «Сперва ты проявил бестактность, явившись в неурочный час, а затем посмел добавить к этому еще и свое дурное обхождение. Надеюсь, ты изволишь оставить мою комнату сейчас же и избавишь меня от своих грубости и бестолковости». «Но как же мой отец?» — не отставал Виктор. «Раз уж ты мне все якобы рассказал при встрече, я обещаю тебе подумать. А теперь могу я, наконец, остаться одна?» «Обещаете подумать?» — возмутился Виктор. «Но этого мало!» Скарлетт прищурилась, по губам ее растеклась змеиная усмешка. «Это лишь повод, верно?» — спросила она. Ведьма вдруг поняла, что этот невзрачный молодой человек сейчас скажет ей такое, что изменит все. Этот Виктор далеко не прост, в нем есть что-то. И мадам Тэтч ощутила пока еще неявную, но легко угадываемую угрозу. «Что вы имеете в виду?» Виктор поежился и сунул руки в карман и словно и правда рассчитывал, будто она не заметит, как они дрожат. «Только лишь повод, чтобы оказаться здесь», — пояснила Скарлетт. «Я вижу, что ты не уйдешь, пока не спросишь что-то еще. То, что уж прости, занимает тебя сейчас намного больше, чем бедственное положение твоего отца». Виктор опустил глаза. Эта женщина была права. Она всегда была права. «Только вы сможете помочь». Едва слышно проговорил он. «Разве?» — делано удивилась Скарлетт. «Только вам я могу доверять». «Но ты меня совсем не знаешь, Винсент?» «И я тебя совсем не знаю». «Именно поэтому и доверяю», — сказал Виктор. «Помогите мне. Я знаю, что со мной что-то не так». «Неужели?» — ехидно усмехнулась Скарлетт. Виктор не уловил иронии. «Да, и принятие собственной болезни — первый шаг к ее исцелению», — добавил он хмуро. «Я знаю» брал интервью у профессора из клиники Бедлам. Он говорил, чтобы победить врага, нужно сперва признать его наличие. «Ты хочешь победить врага, Винсент?» «Для начала убедиться, что он есть, познакомиться с ним». «А может, тебе просто кажется, что он есть, твой враг?» «Нет, мне подтвердили». «Кто же?» Виктор замялся. Ему вспомнились слова, услышанные совсем недавно. «А может, тот, кто внутри тебя откажется от своей собственной затеи и оставит тебя в покое?» Это подтвердило не просто факт наличия этого врага, но и доказывало то, что о нем многие знают, и слова Кристины больше не казались ему сумасшествием. Нет, сумасшествием ему теперь казалось кое-что другое. Тетушка Мегана. «Ну, если сегодня не третья среда месяца, когда она радует окружающих своей редкой шутливостью, то, вероятно, это правда». «Сегодня не третья среда месяца», — заверил Виктор. «С чего ты взял?» — спросила Скарлетт. «Ты считал?» «Сегодня вообще не среда». Скарлетт Тэтч улыбнулась. «Вы поможете мне?» — хмуро спросил Виктор. «Вы можете определить, кто в меня вселился?» «О, любим называть вещи своими именами. Похвально. Ну, будь у меня кошачий глаз, я бы мгновенно определила, но здесь и так бегает слишком много слепых котов». «То есть вы хотите сказать, что узнать никак нельзя?» — огорчился Виктор. «Нет, я хочу предупредить. Порой подобное знание опасно», — ответила Скарлетт. «И в первую очередь оно опасно тем, что с его обретением жизнь разделяется на до и после. И ничего не вернуть, ничего не забыть, ничего не... Я так и знал», — Виктор дернул головой. «Вы отговариваете меня». «Отговариваю? Как бы не так». Скарлетт театрально взмахнула рукой и в тот же миг замок на двери громко щелкнул, при этом на него еще легли какие-то чары против подслушивания. Она не могла допустить, чтобы кто-то в крик-холле стал свидетелем этого разговора. Я, признаться, чересчур любопытно и подобное открытие, может быть, станет самым ярким впечатлением за все эти праздничные дни. Чтобы я лишила себя такого зрелища? Нет. Я предупреждаю тебя потому, что просто хочу избежать сумасшедших припадков в своей комнате. Почему припадков? оскорбился Виктор. «Твой профессор из Бедлама упустил одну вещь», ответила Скарлетт. «Когда ты признаешь наличие своего врага и убеждаешься в его присутствии, появляется также и отчаяние вперемешку со страхом и щепоткой злости от одного только осознания его существования. Особенно если…» «Особенно если он действительно поселился в моей голове», закончил Виктор. «Мы сейчас говорим о диссоциативном расстройстве личности?» Скарлетт снисходительно усмехнулась. «Какой смышленый и в то же время глупый мальчик!» «Страх и злость я испытываю и сейчас», — признался Виктор. «Я вижу», — Скарлетт кивнула. «Ты придумал, что будешь делать после того, как узнаешь?» «Таблеточки не помогут, и, скорее всего, никакое ведьмовство тоже. Останется только после». «Я просто хочу убедиться». «Ведь не просто верно?» — спросила Скарлетт. «Ты что-то задумал?» нет Она прервала сама себя. «Не говори. Так интереснее. Не рассказывай мне конец пьесы до того, как она началась. Я помогу тебе все узнать и с удовольствием погляжу на то, что произойдет. Расскажи мне о нем, твоем враге». Ну, Виктор даже не знал, с чего начать. «По сути, у него были лишь догадки и домыслы. Он бодрствует, когда я сплю, но стоит мне проснуться, исчезает. Я не знаю, всегда ли он здесь и вообще не до конца уверен, что все это мне не примерещилось». «Иногда я чувствую...» «Достаточно», — прервала его Скарлетт. «Я узнала все, что нужно. Значит, сон. Занятно». «Что ж, тогда все становится еще проще. Мы всего лишь погрузим тебя в сон и поглядим, что будет». «Но мне нельзя спать», — запротестовал Виктор. «Как я тогда узнаю, что произошло? С ваших слов?» «Еще ничего не сделали, а ты уже кипятишься», — проворчала Скарлетт. «Вот она, невежественная горячая юность. Ты будешь спать, но при этом...» «Бодрствовать. Нечто вроде гипноза? Предпочту сделать вид, что не услышала», — оскорбленно заметила Скарлетт. «Это не какое-то жалкое шарлатанство ученых-умников, а высокое ведьмовское искусство». Скарлетт Тэтч не раздумывала ни секунды. Она даже не пыталась спрятать торжествующий огонек в глазах. Ее запасной план должен был вот-вот составиться сам собой. Что это, если не судьба?» Ведьмы не верят в судьбу, точнее, не верят в нее в том понимании, в каком верят в судьбу простые люди. Многие говорят «судьба», и это некогда потаенное, но ныне поношенное, как старые башмаки, слово тут же становится для них ответом на все то, что они никак не могут объяснить. Ведьма, в свою очередь, знает, что судьба – это сложный механизм со стрелками, которые всегда на что-то указывают и предлагают следовать в заданном направлении. И Скарлетт решила следовать. Поднявшись с кресла, она подошла к большому гардеробному зеркалу, завешенному шторкой, дернула завитой шнурок, и шторка отползла. Виктор тотчас же встретился с недоуменным и немного испуганным отражением собственного лица. «Что я должен делать?» — спросил он. «Погляди наверх». Скарлетт коварно улыбнулась. Виктор послушался и вздрогнул. Из потолка прямо к нему на длинном извилистом стебле тянулся большой кроваво-красный бутон розы. Бархатные лепестки подрагивали и шевелились, как рыбьи жабры, будто пытаясь вдохнуть, вобрать в себя Виктора. «Не бойся, мальчик, понюхай цветочек», – прощебетала Скарлетт. Виктор нерешительно потянулся к бутону, но тот вдруг дернулся, как скорпиония жало и ударил Виктора прямо в лицо. В тот же миг он неосознанно втянул в себя терпкий аромат розы. В голове помутилось, и Виктор покачнулся. Но уже через секунду все прошло. Поначалу Виктор даже не понял, что изменилось, но, оглядевшись, осознал. Кто-то смыл с мира все его краски. Все поблекло, налилось оттенками серого, утратило четкость, стало напоминать старую фотокарточку. «А теперь подойди и прикоснись к нему», — сказала Скарлетт, кивнув на гардеробное зеркало, после чего величественно уселась в кресло и облокотилась на спинку. Разве что театральный бинокль не достала. Виктор беспрекословно последовал указанию, и в тот миг, как его пальцы коснулись ледяной поверхности зеркала, отражение слегка повернуло голову, оглядываясь. И это при том, что пораженный Виктор смотрел прямо на него, вообще не шевелясь. Он вздрогнул и на мгновение убрал руку. В ту же секунду отражение подернулось и вновь превратилось в точную копию молодого рыжего человека в темно-зеленом костюме. «Не разрывай связь!» — велела Скарлетт, и Виктор тут же вновь прикоснулся к гладкому стеклу. «Да, дорогой мой, это весьма невежливо», — подтвердило отражение. В зеркале был незнакомец. Он весьма походил на Виктора Кэндла — рыжие волосы, зеленые глаза, узкие плечи и впалая грудь. Но в отличие от Виктора, его отражение выглядело уверенным в себе, и все недостатки угловатого рыжего парня оно каким-то образом обратило в достоинство. Отражение выглядело более настоящим, чем сам нелепый и дерганный журналист. Оно выглядело просто изумительно. Еще бы, ведь оно не сомневалось в своем великолепии, не занималось самокопанием и ничего не боялось. Да даже чертов костюм на отражении сидел намного лучше. Виктор никогда никому не признался бы, что именно таким он всегда и мечтал быть. «Какой красавчик», — заметила Скарлетт. «Не то что некоторые». «И сам знаю», — сказал Виктор со злостью. «И сам знаю», — самодовольно усмехнулось отражение. Мистер Эвер Иф смотрел на себя со стороны. К его величайшему сожалению, зрелище было весьма посредственным. Виктор Кэндалл с глупым видом пучил глаза, глядя на него, и стоял неподвижно, как истукан. Мистер Эвер Иф не хотел быть отражением истукана, поэтому он немного прошелся из стороны в сторону, заложив руки за спину, и обернулся кругом, разглядывая то место, в котором оказался. После чего подошел к отражению Скарлетт Тэтч и нагло, вытолкав его из кресла, уселся сам. Отражение Скарлетта осталось стоять из лица, оскорбленное его неджентльменским поведением. Настоящая же Скарлетт улыбалась, заинтригованная происходящим. Виктор ничего не говорил. Он все еще надеялся, что это ему снится, или на худой конец им завладели дурманящий разум чары тетушки Скарлетт. При этом он прекрасно понимал, что сейчас имеют место одновременно оба варианта. Два варианта, не исключающие третьего. Все происходит наяву, по-настоящему. «Ну, здравствуй, дорогой сосед», — сказала отражение. «Сосед?» — удивился Виктор, но тут же понял смысл сказанного. Он едва себя сдержал, чтобы не ударить кулаком по зеркалу прямо по наглому лицу собственного отражения. «Сумасшедшие припадки», — припомнилось Виктору. Тетушка Скарлетт была против них у себя в комнате. Шок постепенно отступал, как утренний туман, растаскиваемый ветром. Виктор заставил себя успокоиться, хотя, учитывая обстоятельства, это было чертовски трудно. Существо с другой стороны зеркала наблюдало за ним с насмешкой, едва ли не с презрением. Несмотря на то, что двойник носил костюм, сидел в кресле и улыбался, делал то, что делают люди, он даже не пытался притворяться человеком. «Ты иерархонова имени», — сказал Виктор своему отражению. «Ты и есть тот самый иероним, о котором я слышу все последние дни». «Какой умный мальчик», — заметила Скарлетт с улыбкой, — «знает про иеронимов». Отражение Виктора согласно покивало, а отражение самой Скарлетт, стоя за спинкой кресла мистера Ива, начала подавать своей хозяйке яростные знаки, пытаясь привлечь ее внимание к человеку в зеленом. Зеркальная Скарлетт бессловесно пыталась объяснить настоящей Скарлетт, кто это такой. «Вы ведь сами мне о них рассказывали», — напомнил Виктор ведьме Тэтч. «Правда?» — та с подозрением глядела на собственное отражение. «Должно быть, это было, когда ты таскал мои чемоданы. Что ж, порой мы все немного не в своем уме». «Я всегда в своем уме» незамедлительно ответил не Виктор в кресле. «Хотя кого я обманываю?» Он заговорщицки подмигнул своему альтер-эго. «Как тебя зовут?» спросил настоящий Виктор. «Ведь даже у иронимов, наверное, есть имена, да?» «Что значит «наверное»?» оскорбилось отражение. «Мое имя, вообще-то, самое прекрасное из всех существующих имен, и, как мне не раз говорили, идеально мне подходит». Отражение Скарлетт тем временем в отчаянии всплеснуло руками и принялось затравленно грызть ногти. Настоящая Скарлетт вдруг ощутила боль в пальцах, опустила взгляд и увидела, что ее собственные ногти сгрызены до самого мяса. Поморщившись, она поспешила спрятать руки. «Что происходит?» «И как же тебя зовут?» — спросил тем временем Виктор. «Можешь называть меня мистер Эвер Иф». Скарлетт сжала зубы, чтобы не выдать волнение пораженным вздохом. Она поняла, с кем имеет дело, поняла, почему ее отражение вело себя столь странно. Мистер Эвер Иф, будто подражая коронному трюку тетушки рэмморы достал прямо из воздуха сигарету и многозначительно поглядел на Скарлетт. Та с виду равнодушно взмахнула рукой, и в тот же миг сигарета в зеркале задымилась. «Благодарю!» – мистер Эвер Иф подмигнул ей и выпустил колечко дыма, которое постепенно переросло в замочную скважину. «Я знаю, что ты задумал», – сказал Виктор. «Знаю, что, сэр, это ты. Ты был в башне с часами, и я нашел твою запись в своей тетради». «А я читал твою тетрадь», — хмыкнул мистер Эвер-Ив, «и знаю, что ты знаешь». «Вопрос в том, что ты намерен с этим делать». Мистер эвер Иф достал из кармашка жилетки серебряные часы, подарок Виктору Кэндлу от Скарлетт Тэтч, и открыл их. Губы его непроизвольно расползлись в улыбке. Он приставил часы к уху, наслаждаясь их мерным, чистым тиканьем, и прошептал что-то похожее на «Замри, замри, замри». «Я остановлю тебя» непререкаемым тоном заявил Виктор. «Но зачем?» – удивленно спросил мистер Эвер Ив, поглядев на Скарлетт. «Та пожала плечами, мол, даже не догадываюсь, зачем этому неразумному мальчишке понадобилось вас останавливать». «Как зачем?» – Виктор был ошарашен. «Ты, твой этот ключ и прочие хотите захватить город?» Мистер Эвер Ив выглядел довольным, словно ему только что напомнили о приятнейшей для него предстоящей игре в крикет. «Насколько я тебя знаю, Виктор Кэндл», — сказал он, — «тебе плевать на этот город. В чем же в таком случае дело?» Виктор сжал зубы. «Дело в том, что ты подлый ублюдок, и нам с тобой не ужиться». Скарлетт вздрогнула и вцепилась в подлокотники. Она знала, что так разговаривать с подобными существами ни в коем случае нельзя. Отражение Скарлетт пошло еще дальше, оно грохнулось в обморок. Но мистер Эвер Иф лишь усмехнулся. «Почему ты так зол, дорогой?» ласково спросил он. «Неужели из-за того, что я влез в мою голову и мое тело?» в ярости продолжил Виктор. «Нет, не только. Я зол, потому что ты хочешь сожрать Сашу». «Сожрать?» поморщился мистер Эвер Иф. Он снова нежно погладил часы на цепочке. «Какое грубое, нехорошее слово. Оно мне определенно не нравится. К тому же, смею тебя заверить, бледные молчуни слегка не в моем вкусе. Вот черноволосая красотка в полосатых чулках — совсем другое дело». «Не приплетай сюда Кристину!» — рявкнул Виктор. «Я просто хочу, чтобы ты кое-что понял». «Тебе не обязательно сжирать Сашу?» — с надеждой спросил Виктор. «Нет, это обязательно». Мистер Эвер Иф выглядел сожалеющим. «Вот видишь!» — яростно закричал Виктор. «Что я говорил?» «А теперь помолчи и послушай меня!» — холодным голосом проговорил мистер Эвер Иф. И Виктор понял, что сейчас ему и правда стоит замолчать. В его отражении больше не было и намека на шутливость. «Неужели ты полагаешь, что если бы я не хотел с тобой встретиться, то позволил бы так вот просто какой-то ведьме... Не обижайся, милочка!» — он поглядел на Скарлетт. «Какой-то ведьми меня призвать!» «О нет! Просто пришло время нам с тобой, наконец, поболтать по душам!» «Только поэтому я здесь, а не там!» Мистер Эвер Ив ткнул сигареты в Виктора. «И хоть ты злишься на меня, на самом деле твой враг не я!» «Не ты!» А кто же тогда? Ты прекрасно знаешь, кто все это затеял. И что она пытается сделать? Она наш общий враг, и поверь мне, в одиночку тебе ее планам не помешать. Если уж даже я не справлюсь самостоятельно, то о чем тут говорить? Но вместе у нас есть шанс. Мы не дадим ведьме Кэндалл принести жертву, а без жертвы весь ее план развалится. Как видишь, я просто хочу помочь нам обоим. Почему я должен тебе верить? «Мне не нравится, когда меня пытаются подчинить», просто пояснил мистер Эвер Иф. «У меня на это жуткая аллергия. Твоя мамочка, видимо, хочет выдать мне строгий костюмчик, портфельчик и заставить ходить на работу с 9 до семи». «Но нет, только не это. Лучше смерть, чем рутина». «И что ты предлагаешь?» – удивился Виктор. «Ты ведь сказал, что тебе обязательно нужно сожрать Сашу». «Да, я слишком вежливый и обладаю идеальными манерами», хвастливо проговорил мистер Эвер Иф. Если хозяйка поставит передо мной блюдо, я с удовольствием его съем и еще похвалю поджаристую корочку. Так что, если мне дадут твою Сашу, я ее, как ты там говорил, сожру. Но вот тебе ее есть не обязательно. Мистер Эвер Ив пытался выглядеть как профессор, открывающий своему студенту все остроумие и изящество решения какой-то сложной задачи. Все зависит от твоих, милый мой, гастрономических предпочтений. В отличие от меня, насколько я знаю, ты не ешь красоток. «Поэтому, если вместо меня именно ты отправишься за сиротой в черный город, она мне попросту не достанется». «Постой-ка, я ничего не понимаю». «Твоя мамочка все продумала, можешь мне поверить», — проворчал мистер эверив «С самого своего рождения Саша — это всего лишь приманка, и единственная ее роль — помочь ведьме Кэндалл заполучить меня. Жертва приготовлена таким образом, что я просто не смогу устоять, меня будет тянуть к ней, пока я ее не найду». «Ведьма Кэндалл надеется, что я отправлюсь в Черный город, найду там твою сироту и расправлюсь с ней. Блюдо вечера ждет особого гостя, но ты, дорогой мой, можешь не допустить этого, ограбив ее буфет». Глядя на по-прежнему недоуменное выражение лица Виктора, скарлет решила подсказать. «Он предлагает подыграть Карделии. Ты отправишься в Черный город вместо него и вызвалишь свою Сашу, которая, судя по всему, там заперта. Как любопытно! Черный город...» «Что это такое на самом деле?» – спросил Виктор. «Это отражение нашего мира», – мистер Ив скрестил руки перед собой и ткнул указательными пальцами в разные стороны. «То место, где я имею сомнительное счастье, сейчас находиться». «За зеркалье, где пленён отец», – хмуро сказал Виктор. «Вероятно», – равнодушно подтвердил мистер Эвер Ив. «Здесь, к слову, не так уж и плохо», – добавило он, оглядываясь по сторонам. В его голосе прозвучала явная неуверенность. «И как я отыщу там Сашу?» спросил Виктор. «Я дам тебе проводника». «Одного из своей шайки-чудаков?» Мистер эвер Иф расхохотался. «Шайка чудаков. Звучит лучше, чем шайка престарелых. Ты не находишь?» Виктор не оценил иронии. «Это еще не все», напомнил он. «Дай угадаю», усмехнулся мистер эвер Иф. «Ты хочешь узнать, как потом сможешь вернуться в это тело? И как застать его пустым без моего в нем присутствия?» «Именно». «Когда мой план свершится», — уверил мистер Эвер Иф, «мне не нужно будет тело сутулого рыжего парня, которое меня слегка полнит. Я отдам его тебе». «Да, совершенно безвозмездно. Видишь, это все жесты моей чрезвычайно доброй воли. На самом деле я очень добренький. Они просто все лгут». Он неприятно рассмеялся и стер воображаемую пылинку с носка коричневой туфли. «Но на этом все. Понимаешь, если я отмерю тебе еще немного подобных жестов, «Это уже будет напоминать трактирную пантомиму». Виктор глянул в глаза своего отражения и увидел там лишь коварство. «Вот так просто?» — недоверчиво спросил он. «Просто вернешь мне мое тело?» «Милый мой», — с неподдельной усталостью в голосе проговорил мистер Ив. «Я не хочу править вечным каноном только в те моменты, когда вы, ваша светлость, соизволите немного поспать. Я уже присмотрел себе прекрасный новый костюмчик». Полагаю, русский красавчик, которого я видел в этом доме, идеально мне подойдет. Что же касается всего прочего, то, что этот город будет моим, уже решено, подтверждено и согласовано». «Кем и с кем?» — негодующе спросил Виктор. «Мной и со мной самим», — без обиняков ответил мистер Ив. «И ты можешь с этим лишь смириться, но тем не менее ты просто обязан оценить мою невероятную щедрость». «Я даю тебе возможность помочь мне избавиться от посягательств на меня, твоей жадной матушки и при этом спасти свою сироту и вернуть себе... Хм, себя. Ты разве не понимаешь, что мы с тобой очень похожи?» «Похожи?» «Я просто пытаюсь освободиться», — сказал мистер Ив. «Не дать некой женщине по имени Корделия Кэндалл сделать из меня своего раба. Знакома? Ты сбежал от нее однажды. Позволь мне». «Ты говоришь, что хочешь вырваться?» — спросил Виктор. «Но зачем ты в таком случае вообще вселялся в меня?» «Уж прости за грубость», — усмехнулся Эвер Ив, «Но я и не собирался. Больно нужно. Это твоя дорогая разлюбезная бабушка Джина Кэндалл постаралась». Виктор поглядел на Скарлетт и так и внула. «Иеронимы не могут вселиться по своему желанию в тело живого человека. Его в тебя засунули». Виктор вдруг почувствовал, что сейчас проснется. Что его сон его вот-вот превратится в полноценную явь, и он утратит связь со своим отражением. Тянуть больше было нельзя. «Если я соглашусь», — сказал он, — «как я узнаю, что делать?» «Просто приляг, поспи», — посоветовал мистер Эвер Иф. «Я все напишу тебе в дневнике». «Вообще-то это не дневник, а рабочая тетрадь», — уточнил Виктор. «Ну, мне-то можешь не врать, дорогой», — рассмеялся мистер Эвер Иф. «Скажешь, что же рабочая? А работы у тебя, стало быть, являются сердечные муки и сентиментальность?» «Нет, я...» «Быстрее решай, ты согласен? Мне здесь уже не нравится, становится прохладно. Так что?» Виктор молча кивнул, а мистер Эвер Ив улыбнулся и выдохнул колечко дыма, которое превратилось в часы. Поморщившись, Виктор убрал руку и отступил от зеркала. В тот же миг его отражение вновь стало привычным и таким родным, сутулым и нескладным, как и сам Виктор. Оно стояло прямо напротив и чесало подбородок, копируя его действия. «Что произойдет, если он освободится?» спросил Виктор, обернувшись к Скарлетт. «Все самые худшие кошмары обретут плоть», сказала та и утомленно потерла виски. «Ты ведь знаешь этих неугомонных Петровски?» спросила она и тут же сама ответила. «Конечно, знаешь. Так вот, уж кто-кто, но они осведомлены о том, что начинает твориться, когда подобные твари пытаются выбраться в мир. Петровски и их дети, их бедные дети». Виктор вздрогнул, моргнул и проснулся. Мир снова был ярок и многоцветен, но сейчас в нем появилось еще кое-что. Нечто, что делало мир избыточно полным. И в этом самом мире его, Виктора, место было занято.